Зажмурив глаза, все читал он заклятья и молитвы. Наконец, вдруг что-то засвистало вдали. Это был отдаленный крик петуха. Изнурённый философ остановился и отдохнул духом. Вошедшие сменить философа нашли его едва жива.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 Философ, услышавшее это, побежал опрометью в кухню, где он заметил прилепленный к стене, опачканный мухами треугольный кусок зеркала, перед которым были натыканы незабудки и даже гирлянда из нагидок, показывавшие назначение его для туалета щеголеватой кокетки. Он с ужасом увидел истину их слов. Половина волос его точно побелела повесил голову хамабрут и предался размышлению пойду к пану сказал он наконец расскажу ему все и объясню что больше не хочу читать пусть отправляет меня сей же час в киев в таких мыслях направил он путь свой к крыльцу панского дома сотник сидел почти неподвижен в своей светлице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 произнес он, увидев Хому, остановившегося с в руках у дверей. Небоже, бедняга. Что, как идет у тебя? Все благополучно? Благополучно-то благополучно. Такая чертовщина водится, что прямо бери шапку, да и улепётовой куда ноги несут. Как так? Да ваша пан дочка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 усыплённый только на время горестью у меня прежде выпарят потом вспрыснут горелкой а после опять ступай ступай исправляй свое дело не исправишь не встанешь а исправишь тысячи очервонных!» ого этот хват подумал философ выходя с этим нечего шутить стой стой приятель Я так навострёл лыжи, что ты своими собаками не угонишься за мною. И хама положил непременно бежать. Он выжидал только после обеденного часу, когда вся дворня имела обыкновение забираться все под сараями и, открыв широты, спускать такой храп и свист, что панское подворье делалось похожим на фабрику. Это время наконец настало.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 напялевшуюся на плетень, и спадавшую с него вьющимися змеями вместе с дикими полевыми колокольчиками. За плетнем, служившим границей сада, шел целый лес бурьяна, в который, казалось, никто не любопытствовал заглядывать, и коса разлетелась бы вдребезги, если бы захотела коснуться лезвием своим одеревеневших толстых стеблей его